Глава шестая. Победный Дианин Вопль потонул в ракочущем рёве черного монстра. Страшные черные очертания продолжали колыхаться в пространстве, клубиться. Дракон перебирался в мир живых по частям. Отвратительная рогатая голова, узловатые лапы, хвост, крылья. Клубы черного дыма продолжали сгущаться — Каждой секунды обретает твердость и, повторяя очертания огромного, покрытого черной чешуей тела. Кажется, леди Джохерин кричала что-то о том, что она теперь владычица мира, что теперь, когда у нее есть свой дракон, она покорит не только жалкий север, но и подчинит себе все девять королевств и вообще весь мир. Мы с зеленоглазом особо не вслушивались. Я отчаянно пыталась подступиться к бывшей хозяйке перерубить кровавые нити, что тянулись от неё к воскрешаемому чудовищу. Лорд же метал в дракона каменные обломки один за другим. И пусть каждая из глыб не могла причинить монстру особого вреда, всё же Инар сильно тормозил сам процесс воскрешения. Дракон ревел и крушил остатки стен ударами крыльев и хвоста. Диана осыпала нас площадную бранью и сулила самую долгую и страшную смерть. Вы у меня зубами камни дробить будете. Орала она. Не смеете трогать моего дракона. Я прикажу ему вас сожрать. Ану назад, фас, взять их. До того пытающийся пробиться в наш мир, дракон не обращал на Диану особого внимания. Но после истошного вопля взять их скосил на меледи расчерченный вертикальным зрачком глаз. Диана, сзади! Завопила я, потому что, несмотря ни на что, смерти бывшей хозяйки не желала. Тем более такой страшной. Она даже понять ничего не успела. Раздался тошнотворный хруст. И в следующую секунду кровавая паутина, окутывающая монстра покрывалом, осыпалась на каменные плиты. Сожрав леди Джохерин, черный дракон сам отрезал себя от подпитки из нашего мира, мира живых. Вот только он успел проступить и сформироваться в пространстве окончательно. Врата портала тут же принялись меркнуть, будто тлеющие угли. Я застонала от бессилия и обернулась к выпучившему зеленые глаза лорду. Впрочем, сварты -то тоже можно было понять. Одно дело — швырять камни в нечто бесформенное, не до конца проявленное. И совсем другое — оказаться один на один с монстром, в реальности которого сомневаться уже не приходилось. «Стой!» — крикнула я, хлопнув Эйнара по руке. «Бери, сколько сможешь, чтоб тебя шерпы съели. Только загони эту тварь обратно в портал!» С этими словами я остервенела, впилась в губы зеленоглазого и выдохнула столько силы, сколько была способна. Упругая волна подбросила нас, закружила, словно сухие листья. Не отпуская меня, Эйнар пил льющуюся из меня энергию судорожными жадными глотками. И мне вдруг показалось, что слышу внутренним слухом рёв еще одного чудовища. Тем временем ракочущее рычание пробужденного Дианы и монстра окрасили новые нотки. И даже взгляд его как будто стал осмысленным. Если до того ящера переполняли злость и ненависть ко всему живому, его желтые, налитые кровью глаза хаотично вращались, словно чудовище не верило в то, что видит все это на его Теперь взгляд страшных глаз дракона стал осмысленным. И устремлен этот взгляд был на меня. Внутри все сжалось. Чудовище в Миг разгадало мою природу и сообразило, где сможет добыть силы. Тот самый дракон, что повинен в смерти моих родителей. Тот, кто спланировал мое появление на свет для того, чтобы завладеть моей силой. И черный монстр тоже понял это. Узнал меня. Клянусь. Мы с зеленоглазом рухнули на каменные плиты. Эйнар в последний миг повернулся так, чтобы я упала на него. И в тот же миг замок принялся восстанавливаться. Собираться воедино из крупицы обломков. По мере восстановления замка чёрный силуэт чудовища мерк. На лбу и висках Эйнара выступили бисеринки пота, вздулись вены. Зубы он сжал так, что я испугалась, что он попросту их искрошит. Не знаю, как я оказалась за спиной Зеленоглазого, но в ту же секунду на то место, где я стояла, рухнул обломок каменной плиты. В тот же миг стены вновь распались на тысячу кусочков, а над нами заревел гигантский черный ящер. Он дохнул огнем, и мы с Айнаром покатились по земле. Чуть не затолкав меня в крохотную нишу, северный лорд развернулся и бросился на чудовище. Он бился с монстром магии, причем магией до этого момента ему чуждой. Он уворачивался от ударов, бросал в чудовище камни, даже пригвоздил одно из перепончатых крыльев к полуобломкам и всё же мне было видно, что силы слишком неравны. Зеленоглазому не одолеть дракона, несмотря даже на то, что сейчас лорд Севера стоил целого войска. Чем дольше длился бой, тем дольше Зеленоглазый задерживался на земле во время падений, тем с большим трудом он подымал силы и магии каменные глыбы и металлы у дракона. Долетали они все реже. Черный же дракон рвался ко мне. Не сводил с меня жуткого, не мигающего взгляда. Северный лорд был для него лишь досадной помехой, которую зверь не воспринимал всерьёз. В этот момент, когда дракону удалось наконец подступиться к нише, в которой я сидела сжавшись, камень подо мной вдруг двинулся, потек как живой. Подвижная серая поверхность подтащила ко мне зеленоглазого. Не говоря ни слова, он снова поцеловал меня. И в тот миг, когда стену над нами снесло ударом как когтистые лапы, мы с Эйнаром понеслись вниз. По прокладываемому им каменному коридору. Над нашими головами продолжал бесноваться черный дракон.